Возле крыльца они задержались, и Экибальников склонился к уху отца. А барышня-то Карлович с Норовым, как бы она нашего Гришу в свою веру не обратила. «Я все понял, Михаил Говорить Говорит, не знаю, а слышится, валитесь от меня к чертовой матери!» Порфирий Игнатьевич встретил офицера Филукерью в прихожей. Он был тщательно причесан, одет в суконный праздничный костюм с плисовой поддевкой, с белую чесучевую рубаху, влакированные лакированные сапоги с бизоновыми голенищами. В доме пахло жареным мясом, сдобным тестом, ароматными настойками. «Устинюшка, выйди, голубь, познакомиться!» почти пропел Порфирий Игнатьевич, поглядывая на дверь. Устинюшка не вышла, скорее, выплыла, как пава. На ней была широкая, со сборками шелковая юбка, и шелковая кофта с буфами на плечах. Одежда делала Устинюшку еще более пышной и чуть скрадывала ее высокий рост. С приветливой улыбкой Устинюшка подошла к офицерам, Кибальников и Оц припали к ее ручке, а Ведерников взял под локоть и подвел к Лукерии. Улыбку с лица Устинюшки будто ветром сдуло, глаза словно остекленели, губы стали тонкими и злыми. Она бросила на Лукею такой ненавидящий взгляд, что та отшатнулась. «Проходи, Лукейюшка, проходи!» — деланным сладко приторным голоском сказала Устинюшка, а глаза ее говорили. «Я ненавижу тебя, и скорее, как можно скорее убирайся прочь. Я была тут одна среди них, и я не потерплю тебя». Все-все, эта прихожая с круглой вешалкой, эти сытные запахи, эти бизоновые сапоги Порфирия Игнатича напомнила Лукерии дом Луки Твердохлебова, дом, в котором одна за другой погибли ее сестры, и сама она приближалась к тому же. Лукерии стало нестерпимо тошно, ей захотелось повернуться и убежать из этого дома, чтобы никогда больше в него не заходить. Но Лидерников, заметив, что она медленно пятится к двери, схватил ее за руку и повел за собой. Парфирий Игнатьич оказался хозяином слова. На столе, засланном розовой скатертью, были горы всякой еды. И на выпивку Исаев тоже не поскупился. Кроме графинов с наливками, настоянными на черной смородине и жимолости, блестела боками четверть настоящей хлебной царского времени водки. Ведерникова и лукерию посадили в центре застолья, как виновников торжества. Лукерия цепенела, будто скованная обручем, рыдания теснились в груди. Ни на минуту ее не покидало ощущение, что Устинюшка смотрит на нее ненавидящими глазами. Смотрит безжалостно, испепеляя ее жгучей злостью. «Надюшка! Начка! крикнул Парфей Игнатьевич. Лукерия подняла голову, так как это имя было для нее новым. На крик бежала худенькая белобрысая девчонка в стареньком платье. Она окинула взглядом гостей, сидевших столом, и быстрые пытливые глазенки ее остановились на Лукерии. Лукерия тоже посмотрела на девочку. Их взгляды встретились, и Лукерия чуть-чуть, только одними уголками губ, улыбнулась Надюшке. Девочка вскинула голову, глаза ее заискрились, расширились, и она, потешно шмыгнув носом, доверчиво улыбнулась Лукерии в ответ. «Слась, Надюшка, в подполье, достань жбанок с медовухой!» — распорядился Парфир Игнатьевич. «Мигом, дедушка!» — воскликнула Надюшка. Убегая, обернулась и еще раз посмотрела в глаза Лукерии. И с этой минуты Лукерии стало почему-то легче и проще. Она не знала, почему это произошло, но теперь ей казалось, что в этом чужом доме она, горемычная, не одна». Первый тост Порфирий Игнатьевич посвятил счастью племянника Григория и распрекрасной красавицы Луши. Кибальников и Оц захлопали в ладоши, а Устинюшка завизжала «Горько, горько!». Чувствуя, что Лукерию коробит от этих возгласов, Ведерников поспешно поцеловал ее не от души, а чтобы скорее исполнить обряд. Усинюшка снова завержала на весь дом «Сладко, сладко!» и снова Ведерников поцеловал лукею. После этого они и забыли. Не прошло и часа, а все уже опьянели, обнимались друг с другом, кричали. Мужчины почему-то называли хозяина князем, а он называл их господами.